Книга вторая «Сознание превыше материи. Эпиграф. Мозг? Машина? Нравится вам это или нет?» Ученые пришли к такому выводу не потому, что все они механические зануды, а потому, что у них набралось достаточно свидетельств, что любой аспект сознания можно напрямую связать с мозгом. Стивен Пинкер Глава 3 Телепатия Скажи мне, что ты думаешь? По мнению некоторых историков, Гарри Гудини был величайшим в истории человечества магом. Его захватывающие дух побеги из запертых и опечатанных комнат, его головоломные трюки заставляли зрителей в изумлении раскрывать рты. Он мог заставить человека исчезнуть, а затем вновь появиться в самом неожиданном месте. А еще он умел читать чужие мысли. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Сам Гудини никогда не забывал объяснить, что все, что он делает, лишь иллюзия, ловкость рук и серия искусных трюков. Настоящее чтение мыслей. Говорил он зрителям, невозможно. Он не терпел мошенничества и считал, что с беспринципными так называемыми магами, стремящимися втереться в доверие к богатому покровителю и качать из него деньги, устраивая дешевые фокусы и спиритические сеансы, необходимо бороться. Сам он ездил по стране и разоблачал подобных шарлатанов. Он заранее объявил, что может повторить любой их трюк с чтением мыслей. Он даже вошел в комитет, организованный журналом Scientific American и обещавший щедрое вознаграждение всякому, кто сможет доказать, что обладает реальной психической силой. Этот приз так никому и не достался. Гудини был уверен, что телепатия невозможна. Но сегодня наука доказывает обратное. Телепатия в наши дни стала объектом интенсивных исследований университетов всего мира. И ученым уже удалось при помощи новейших датчиков прочесть в мозгу человека отдельные слова, образы и мысли. В будущем это может помочь нам находить общий язык с людьми, которые после инсульта или несчастного случая Могут общаться с окружающими только посредством движения глаз, но это всего лишь начало. Телепатия может кардинально изменить способы общения человека с компьютером и окружающим миром. В самом деле, в недавнем прогнозе 5 за 5, где традиционно называются пять революционных открытий, ожидаемые в ближайшие пять лет. Специалисты IBM заявили, что мы сможем мысленно общаться с компьютерами. И такое общение, возможно, заменит и мышку, и голосовые команды. Это означает, что при помощи силы мысли можно будет звонить по телефону, оплачивать счета, водить машину, назначать встречи, создавать прекрасные симфонии, рисовать картины и тому подобное открываются поистине безграничные возможности, И все вокруг от компьютерных гигантов, работников образования, компаний выпускающих видеоигры и музыкальных студий до пентагона, собираются ими воспользоваться. Истинная телепатия, так часто встречающаяся в научной и ненаучной фантастике, невозможна без внешней помощи. Но мы-то знаем, что работа мозга – это электрические сигналы. Известно, опять же, что движение электрона порождает электромагнитное излучение. Тоже можно сказать и об электронах, которые колеблются внутри мозга. Они тоже излучают. Но эти сигналы слишком слабы, чтобы их могли улавливать другие люди. Даже если бы нам это удалось, мы вряд ли смогли бы их понять. Эволюция не дала нам способности разобраться в какофонии случайных радиосигналов, но компьютеры-то на это вполне способны. Ученые уже умеют приблизительно расшифровывать мысли человека при помощи ЭЭГ. Во время эксперимента испытуемый должен был надеть на голову шлем с датчиками и сосредоточиться на определенной картинке, скажем, на изображении автомобиля. Затем электромагнитные сигналы мозга, связанные с различными образами, записывали и подвергали обработке. Через некоторое время удалось собрать рудиментарный словарик мыслей, где каждому сигналу ЭЭГ соответствует определенный образ. Теперь, когда кому-нибудь показывают картинку с изображением совершенно другой машины, Компьютер способен распознать сигнал ЭЭГ, относящийся к автомобилю. Преимуществами ЭЭГ является простота использования и быстрота операции. Достаточно надеть на голову шлем с множеством электродов, и аппарат сможет регистрировать сигналы, которые меняются каждую миллисекунду. Но мы уже увидели, что у метода EEG есть серьезная проблема. Электромагнитные волны искажаются при прохождении сквозь череп, поэтому очень трудно точно определить их источник. При помощи этого метода можно понять, думаете ли вы об автомобиле или о здании, но образ автомобиля восстановить невозможно. Но именно в этом помогает работа доктора Джека Галланта.